Бывший строитель уже прибыл на такси к зданию корпорации «Бескрайний мир». Должен был с минуты на минуту загрузиться в игру, после чего со всех ног спешить в камышанку. Подошла зябко кутающаяся в одолжённую у меня куртку Таиша в компании заметно хромающего волка Акеллы. На мой вопросительный взгляд, зеленокожая гоблинская красавица лишь потупила взор и отрицательно помотала головой. Пусто. Прошлась вокруг чистокола камышанки – Несколько раз проверила ворота, но разыскиваемая нами девушка туда не заходила Еще раз поискала следы на пути от бараков наемных работников к лесу в сторону полей Следов много, но женских вообще нет В последние несколько дней беглянка там совершенно точно не ходила Детей Тамины с вместе с Лоба и Белым Клыком Я направила повторно проверить дорогу от Камышанки к тыч и в противоположную сторону Хотя, сам понимаешь, шансов мало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 У вашего персонажа отсутствует навык для использования данного предмета Необходим навык Рыбная ловля ВЛ Третий уровень Выкинув бесполезный для меня комариной трупик, я воскликнул в сердцах, непонятно к кому обращаясь Но не могла же испариться бесследно беременная женщина, да еще и с двумя малолетними племянниками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 Сестра резко замолчала и напряглась, увидев идущего в нашу сторону от домов поселка босоногого седого старика с клюкой, одетого в темную хламиду. Но потому, как Валериана сразу же облегченно выдохнула, стало понятно, что этот старец ей хорошо знаком и не представляет опасности. Я быстро считал информацию о нём. Умар Костоправ Человек Знахарь 45 уровня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 Под ее жестким взглядом моя спутница смутилась, сжалась и плотнее завернулась в куртку, прикрывая свои прожженные во многих местах тонкие воровские одежды. «В мое время девки постыдились бы в таком срамном виде выходить на улицу!» осуждающий покачал головой старик. «Сходи в поселок. Охранники ворот тебя знают и пропустят. Мой дом второй справа от ворот».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 И решил рассказать ему всю правду, как есть, ничего не скрывая. И даже говорил нормальным человеческим языком бескосноязычного гоблинского акцента. У Марка Стоправ слушал мой рассказ про уничтоженных волкодлаков и обнаруженное логово оборотней очень внимательно, ни разу не перебив. Когда же я подошел к моменту обнаружения цветной ленточки и своих подозрений насчет сбежавшей темноволосой женщины, знахарь проговорил задумчиво.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 Раз и собрал все, что для дела нужно. А мне с моими больными ногами приходится по болотам лазить, кислицу и ежевику собирать. Получено задание. Травы для знахаря. Первое из трех. Класс задания. Классовое. Обучающее. Описание. Соберите для Умара Костоправа по пять пучков кислицы болотной, ежевики болотной и хвоща болотного. Награда. 160 эксп.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 Получен опыт 160 ЭКСП. Навык травоведения повышен до восьмого уровня. «Вот, сразу нужно было так», — обрадовался старик, пряча связки трав к себе в потертую и грязную котомку. «Что же, отвечу на твой вопрос, раз уж обещал. Видел я Беллу в последний раз аккурат, когда неумирающие к нам в поселок целой толпой завалились. Где-то в середине дня это было, точнее сказать не могу».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 «Получается, Белла сбежала из камышанки еще до того, как мы уничтожили первых волкодлаков. Смерть оборотни не могла вспугнуть ее. Она ушла раньше». Я ответил сестре также в приватном сообщении. «Получается, что она не знала еще о смерти одиннадцати волкодлаков. Тем не менее, сбежала. Видимо, срок родов подходил, и она боялась разоблачения. Или ушла она позже, старик просто ее не видел в следующие дни». Но путь вниз по реке действительно напрашивается. Вот почему мы не нашли ее следов. Да и для беременной женщины лодка – самый простой способ убраться подальше от поселка. А лодки в Камышанке не пропадали в последнее время? Задал я прямой вопрос Умару Костоправу, на что снова получил недовольное выражение лица старика и вторую часть квеста про сбор трав для знахаря. Получено задание. Травы для знахаря. Второе из трех.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 Потому как задрожали пальцы старика, можно было сразу догадаться, что мое предложение знахаря крайне заинтересовало. Но он все же колебался. «Ага. Пойду я в проклятый дом, как же? Это ты не умирающий, Амра, тебе все равно, где жить. А если меня сожрет обитающее там чудовище?» «За это не волнуйся, старик. Сегодня ночью я уничтожил полуночное умертвие, которое убивало обитателей проклятого дома».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 У Марка Костоправ действительно был весьма доволен собой. Он даже пояснил причину своей радости. «Пойми, гоблин, беглянка была мне весьма симпатична, а потому я не хочу, чтобы кто-нибудь нашел ее, досаждал и тем более угрожал ей. И если у тебя вопросов ко мне больше нет, то я пойду. Нужно подводу собирать за твоим добром». Знахарь с кряхтением встал и медленно побрел в сторону своего дома, опираясь на свою клюку.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 Обоим лет по 12-13 Варьё, живодеры и хулиганы Самые точные характеристики для этих малолетних бандитов Если что пропадало у нас в поселке Или кого из детей обидели Можно не сомневаясь на них указывать Откровенные преступники, по которым каторга плачет Или даже плаха Никакого воспитания, никакой дисциплины Никакого уважения к старшим Причем девчонка и ничем не лучше своего брата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 Уже через час сын Шрека внебрачный столкнул готовый крепко связанный плод с мелководья И сам последним залез на него Дождь хоть и заметно приутих, но все равно не прекращался ни на секунду Мокрые волки серой стаи нервно сжались друг к другу Неуверенно перебирая лапами на скользких качающихся бревнах И с тоской посматривая на такой близкий берег Но все же ослушаться моего приказа ни один из волков не посмел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 Но не успел я устроить себе удобную лежанку на корме плота, как послышался возбужденный крик Макса Сашне. «Смотрите вправо! Вон там! В камышах!» Я встрепенулся и, откинув шкуру волкодлака, посмотрел в указанную сторону. В прибрежных камышах застряла небольшая полузатопленная лодка. «Это моя собственная шлюпка! Я узнаю ее!»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 Валериана замолчала, так как стерва уже возвращалась. Хлопая широкими крыльями, мокрая от дождя зеленая виверна опустилась на траву и поползла в мою сторону, не столько шагая на своих лапах, сколько извиваясь телом и скользя по змеиному. Изумрудно-зеленая крылатая змея наклонила свою голову и осторожно прикоснулась ко мне. Перед моими глазами пронесся калейдоскоп отдельных картинок слайдов. Больше всего они напоминали набор сделанных в полете скриншотов.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 Он же всего лишь НПС-зверь. Пусть и высокоуровневый, таких побеждают хитростью. Именно поддержала меня сестренка. Выроем яму, как возле проклятого дома, навтыкаем на дно заточенных кольев, присыплем сверху ветками и подманим лося. Все очень просто. Главное самим отойти подальше, чтобы зверь нас не увидел раньше времени и не заподозрил ловушку. Дядя Амра...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 Тоже, видимо, поддался панике. Наконец ко мне вернулся слух. За моей спиной возбужденно галдели мои друзья. Явно слышались крики радости. Получилось? Отметка НПС-зверя на мини-карте из желтой стала агрессивно красной, но не передвигалась и находилась примерно там, где была вырыта ловчая яма. Уже увереннее, быстрым шагом, а затем и бегом, я двинулся в сторону ловушки».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 «Еще немного, и я просто-напросто свалюсь от усталости». Я вылез из шалаша, но замер, привлеченный непонятными звуками. Кто-то недовольно урчал и скулил неподалеку. Войдя в режим скрытности, я двинулся на звук. Осторожно раздвинул ветки кустов и обнаружил, что вся серая стая в полном составе собралась на небольшой лужайке и с стервинением рыла землю. Заинтригованный, я подошел ближе». Волки когтистыми лапами целенаправленно откидывали влажную рыхлую землю, разрывая неглубокую яму. Видно было, что земля свежая и легко поддается. Вот уже показалось нечто непонятное, присыпанное землей. Я растолкал лесных хищников, наклонился и сам достал из ямы грязный холщовый мешок. Отошел и высыпал на траву содержимое. Какие-то мятые тряпки, потертые женские сандалии, Я присел и стал разбирать свою находку. Одежда. Селянская одежда. замызганное латанная, перелатанное платьица непонятно уже какого изначального цвета. Порванная безрукавка. Короткие, холщовые штаны. Или скорее мальчишеские шорты. Относительно чистый, хоть и сильно измятый, светлый сарафан. Грязная рабочая одежда. Дешевые стеклянные бусы. Пара женских стоптанных сандалей. И четырехцветная ленточка из тех, что селянские девушки вплетают в волосы. Точная копия такой же, лежащей у меня в инвентаре. Все? Я внимательно рассмотрел разложенную на траве одежду. Успешная проверка на восприятие. Получен опыт. 40 эксп. На грязно-сером платьице я заметил и снял прилипший к ткани длинный черный волос.